Без труда найдет себе приличного мужа, после того, как к меня не станет. Но мать была чересчур добра к ней. Большая, здоровая девушка была дурнушкой. Ни лица, ни фигуры, никакой бы то ни было женственности, необходимой, чтобы привлечь мужчину, будь его намереннее приличными или нет. Посему после смерти матери она оставалась одна до тех пор, пока ее не призвали. Когда мир вдруг открылся ей, она откликнулась на призыв, стала послушницей, обрела своё призвание, спасибо за это Господу. И спасибо Господу за сестру Кюпертайн, которая с такой уверенностью заговорила сейчас с маленькой регистраторшей и представила её, пока они дожидаются в холле заведующую. Вскоре она увидела его. Он шёл по коридору, набросив лёгкое пальто и держа в левой руке сквояж. Доктор Стейнер был невысокий, лосоватый мужчина. Недостаток волос на голове он пытался компенсировать кустистыми баками, а выпиравший животик призван был отвлечь внимание от его небольшого роста. Но кто такая сестра Барбара, чтобы выносить суждения о его наружности или намерениях? Она уже давно не увлекается психологией. На последнем курсе, когда умерла мама, она бросила колледж, и теперь пришло время навсегда оставить все эти загадки для ума. На деле доктор Стейнер оказался довольно приятным человеком. А как профессионал явно оценил ее скромность и за всех сил старался сделать так, чтобы она чувствовала себя свободно. Однако в решении этой задачи преуспел другой мужчина, другой врач, который вышел вслед за доктором Стейнером из его кабинета, чтобы присоединиться к ним. И два, увидев его сестра Барбара, тотчас почувствовала облегченье. Вы ведь знакомы с доктором Клейберном, обратился Стейнер к сестре Кюпертайн, которая не преминула кивнуть в ответ. А эта сестра Барбара, с теней обернулся к ней и указал на высокого мужчину с вьющимися волосами, явно моложе его. Сестра: "Позвольте познакомить вас с доктором Клейберном, моим ассистентом". Высокий мужчина протянул руку. Его пожатие было тёплым, как улыбка. Такие, как доктор Клейберн, редкость в нашей профессии. — продолжал Стейнер, — настоящий психиатр, и при том не еврей. Клейборн усмехнулся. — Вы забываете про Юнга, — сказал он. — Я многое чего забываю. Стейнер взглянул на часы, висевшие на стене за регистратурой, и, судя по выражению его лица, успокоился. — Мне сейчас уже следует быть на полпути к аэропорту. Он повернулся и взял сквояж в другую руку. — Извините меня, — сказал он. У меня утреннее заседание по делам штата, а в 4.30 последний рейс, следующий же, будет только завтра днем. Так что, с вашего позволения, я оставляю вас с доктором Клейборном. Теперь он здесь главный. Разумеется, — сестра Кьюпертайн коротко кивнула. — Поторопитесь. Бросив взгляд на своего более молодого коллегу, Стейнер направился к выходу. Доктор Клейборн пошел вместе и с ним, и на какое-то время оба задержались у дверей. Стэннер быстро сказал что-то вполголоса своему ассистенту, потом кивнул и вышел. Доктор Клейборн вернулся к сестрам. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал он. «Не стоит извиняться». Это было сказано добродушным тоном. Однако сестра Барбара заметила, как за скрывавшие лицо оправы очков с толстыми стеклами на лоб вдруг набежали морщинки. «Может быть, лучше отложить наше посещение до другого раза?» — Вам здесь хватает заботы без того, чтобы выделять внимание нам? — Не беспокоить об этом. Доктор Клейберн достал из кармана пиджака небольшой блокнот. — Вот список пациентов, о которых вы спрашивали по телефону. Оторвав первую страницу, он протянул его старшей сестре. Когда сестра Кьюпертайн стала всматриваться в фамилии, выведенные на белом прямоугольнике, морщинки исчезли. «Такера, Хоффмана и Шоу, я знаю», — сказала она. «А кто такой Зандер?» Он поступил недавно. Предварительный диагноз — прогрессирующий меланхолии. И что бы это могло значить? На лбу сестры Кьюпертайн снова появились морщинки, а в голосе послышались нотки раздражения. Сестра Барбара и понять не успела, как начала говорить».